Глава Пятра соболезнование в связи со скорпостижной кончиной вашего брата. Юрий Борисович остановился и вопросительно посмотрел на меня, наверное, ожидал какой-то реакции на свою новость, пусть не рыданий, но хотя бы скупой мужской слезы. Я молча склонил голову, "Спасибо", мол, "принял к сведению, давайте дальше". Лев Ильич был чудесным человеком, продолжал хозяин кабинета, немного смущенный, моей бесчувственностью всем нам будет его не хватать. Вы в порядке? Да-да, благодарею вас, коротко ответил я. Печальная новость. Мне еще предстоит ее осознать. Извините, я только что принял транквилизаторы, а не гасят все эмоции. Я врал. Дело было не в ударной дозе таблеток, которые я принял в машине. У меня транки не туманят голову, а уберегают от тошноты и главное, успокаивают мои внутренние весы. Но любое внешнее проявление моей скорби, полёвки, сейчас отдавал бы фальшью. Брат он был хрену. Наверное, бывает и хуже, да я не встречал. Лев Ильич появился на свет за 11 лет до моего рождения, и из-за большой разницы в возрасте родители часто назначали его моим и нянькой По той же причине у меня не было шансов стать его другом. Теперь-то Много лет спустя я догадываюсь, до какой степени сопливый Ромик раздражал почти уже взрослую Лёвку самим фактом своего существования. Я отвлекал браца от серьезных дел, путался под ногами, донимал нелепыми, в его понимании, вопросами. Иногда он даже пробовал снизойти до моей дурости и с высоты своего возраста пытался учить меня жить. получалось плохо. Я по малолетству был бестолков, а у Лёвки отсутствовал педагогический талант. Он быстро терял терпение, злился и щелкал меня по носу. Не больно, но очень обидно. Мой родной брат не может быть таким кретином, часто дразнил он меня: "Ты, наверное, приемный. Лет до семи я пугался, а вдруг и правда приёмный. Но в конце концов сообразил, что мы с Лёвкой уж точно родные, кое-что важное нас объединяло. Большая большая потеря. Юрий Борисович — потевал с печалью на лице эта автомобильная авария в среду стала для нас всех настоящим ударом крайне сожалею что не смогли позвать на траурную церемонию мы не сразу вас нашли знаю после смерти родителей брат оставался вашим единственным близким родственником я уж извините вчера навел справки мне известно что последние годы вы с ним довольно редко общались резко значит ну-ну подумал я Борасец окончательно пропал с горизонта лет 15 назад, сразу после отцовских похорон. На маминых его уже не было. Он словно испарился. Я понятия не имел, где он, чем занимается, есть ли у него семья, жив он или нет. И вот теперь оказывается, все эти годы, он таки был жив, а умер только на днях. И поскольку Лев Ильич был нашим сотрудником, мне хотелось бы от всего сердца: "Стоп, стоп, стоп!" Церемонная фраза обещали быть долгой. Я не стал дожидаться, пока хозяин кабинета домучает её до конца. Благодарю за сочувствие, я тронут и так далее, но прежде чем мы продолжим, хочу знать главное. Вашим сотрудникам это чьим конкретно? Кто вообще такие? Чем тут заняты? Или это государственная тайна? Может, мне полагается сначала дать вам подписку, а не разглашение? Юрий Борисович энергично замотал головой. Для вас, Роман Ильич, никаких подписок и никаких тайн. Но чтобы ответить на ваш правильный вопрос, мне придется начать издалека. Давным-давно, давным-давно в одной отдельно взятой галактике на планете Земля жила-была страна, называлась она Россия. Так уж вышло, что история ее никогда не была особенно счастливой. Страну не замечали, страну боялись, стране сочувствовали, а последние четверть века Она превратилась в такое гнилое болото, что мир предпочел отгородиться от нее и уже почти махнул рукой. К счастью, ситуация изменилась после известных событий, получивших название Славная революция 4 декабря. Бороться за гниль никто не захотел, поэтому ржавые скрепы рассыпались. Подлый мир, буквально за неделю, канул в небытие. Вчерашние хозяева жизни и их слуги шустро расползлись по всему глобусу и забились в глубокие щели. Они сменили имена, паспорта, номера банковских счетов и понадеялись на юридические увертки, а еще больше на короткую память обывателей и великодушье победителей, как будто они оказались правы. Шли месяцы, а родина официально не преследовала беглых варюг и кровопийц. Но значил ли это, что о них забыли совсем? Ну, на самом деле, Юрий Борисович говорил длиннее и не так гладко. Но я мысленно перестраивал у себя в голове его фразы, отшелушивая ненужные нюансы и оставляя суть. Надеюсь, вам понятно, куда я клоню. Закончил свою вчераду хозяин кабинета. Ну, более-менее, сказал я. Моя родина не злопамятна, но зло помнит и память у меня хорошая. То есть у нас, по примеру Массад, все таки разыскивают беглых бывших, допустим. Но зачем карать тайком? Они в конце концов не террористическая сеть. Тут, кажется, за себя Когда этих говняков находят, не лучше ли идти законным, так сказать, путем? Не проще ли добиваться экстрадиции и преследовать каждого строго по суду? Вы прямо как ваш брат, обрадовался Юрий Борисович, сразу смотрите в корень. Вот что значит, гены. Замечательный вопрос. Точнее, два. И я начну по порядку. Да и нет. Что значит эти ваши да и нет? Не понял я. Лучше, но не проще. В том и беда, что не проще? Как бы вам объяснить? Мой новый знакомый задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. А, вот. Давайте я расскажу историю про одного мерзкого типа. С ним сперва удачно получилось, так мы думали. Итальянцы его уже выкинули из страны, а израильтяне еще прикидывали, принять или нет. Ему надо было лететь из Рима напрямую компанией Эль-Аль и ждать там на месте. А он сэкономил и выбрал индийские авиалинии, рейс с пересадкой в Афинах. Греки сдали его Интерполу без проблем. И Интерпол единственный раз сработал без сбоев. Это я, всем известного Тенерева имею в виду. Вы уже были в клинике, когда его судили. Браво, похвалил я российскую Фемиду. Приятные новости. Полуночный фуфлагон все таки поймали и отдали под суд. Жаль я пропустил. И что, интересный был процесс? Ужасный, вздохнул Юрий Борисович. Ужасный для нас. Наши прокуроры пока еще не умеет вести состязательный процесс тяжело с непривычки. привычки френч быстро сообразил что суд у нас теперь решает не по звонку а по закону нанял гадюка такая за охренительные бабки люксовых адвокатов и те уже на предварительных слушаниях буквально размазали обвинения. что мог ему предъявить прокурор слова слова слова а за слова сегодня не сажают смекнул я новые веяния в судопроизводстве. презумпция чёртовой невиновности, уныло подтвердил Юрий Борисович. Всякое сомнение в пользу этой мрази. Он же говорит: не генерал, и не депутат, лично не убивал, не бомбил, не вторгался на чужие территории, не принимал людоедских законов. Да, занимался пропагандой, обслуживал негодяев. Но это к делу не подсосёшь. А что, если он все эти годы трагически заблуждался? Вдруг искренне верил в то, что все украинцы бандиты и фашисты? А в Америке едят усыновленных сирот из России. Ну-ка, прокурор, ты обратное. Все тяжелые статьи быстро отпали. А значит, никакого ему СИЗО. С адскими мучениями, в тысячу бумажек обвинения к концу процесса наскребло гаду частичную неуплату налогов. И что вы думаете? Когда ему засветило реальная двушка, сукин сын, собрал вещи, купил левый чартер и смылся в неизвестном направлении. ему ведь даже браслета на ногу не надевали, Не положено по закону. Прогосударство, заметил я. Сбылась хрустальная мечта нашей юности. Да я не против мечты, я обеими руками за, сморщился хозяин кабинета. Ну нельзя же так быстро. Должен же быть какой-то переходный период. Из нашей полной жопы мы так резко рванули обратно в Европу, что сегодня всем этим бывшим отвертеться по закону все равно что скушать бутерброд. Думаете, если бы того же Качая привезли из Австралии и доставили в суд, он бы у нас получил что-то соразмерно его вине? Вряд ли, признал я. Они же не дураки, следов не оставляли, свидетелей нет. Тот и оно, Юрий Борисович энергично закивал. Получается, четверть века подряд они убивали, сажали, пытали, тащили из казны миллиарды, а суд на родине им просто пальчика погрозит, и все. Это же неправильно, Роман Ильич, и не по совести. А как же тогда правильной по совести? спросил я. Отслеживать и казнить без суда? Я не осуждаю, я чисто абстрактно интересуюсь. Киллер на госслужбе тоже профессия. мы не киллеры, с некоторой обидой сказал Юрий Борисович. По первой специальности я физик-теоретик, а Сергей Петрович, который вас привез, тот вообще ума палата, дважды кандидат философских и исторических наук. Анон Валерьевна, а, хотя это не неважно. Так уж получилось, что сегодня все мы заняты одним важнейшим делом. Ему служил и ваш брат, Царство его небесное. Он был чудо как хорош. Что действительно хорош? переспросил я. Вы уверены? Должно быть, хозяин кабинета заподозрил в моих словах непочтительную иронию. Не просто хорош, а прекрасен, строго произнес он. Да вот, пожалуйста, входите сами. Не стесняйтесь. Придвигайте кресло поближе к столу. Вместе и посмотрим».